Император Александр II действительно был прав. Дипломатический талант Горчакова был очень нужен России, и ей он служил более четверти века. На следующий день после своего назначения Александр Михайлович отправил циркулярную депешу дипломатическим представителям России за границей о своем вступлении в управление Министерством иностранных дел. С приходом князя Горчакова на этот пост в ведомстве начались радикальные структурные и кадровые преобразования. Он, руководствуясь исключительно государственными интересами, значительно обновил состав министерства, освобождаясь от случайных людей, сделал новые значительные назначения. Важно в связи с этим особо подчеркнуть, что Александр Михайлович считал себя преемником традиций русской дипломатической школы, проявлял интерес к деятельности ее выдающихся представителей. Так, по его личному указанию, в дипломатическом ежегоднике, который издавался министерством, регулярно помещались исторические справки в том числе и о всех руководителях отечественной внешней политики, начиная с момента создания посольского приказа. Поражение России в Крымской войне значительно ослабило ее международные позиции в Европе. Она утратила прежнюю руководящую роль, и более того, возник англо-французский блок антирусской направленности. Статьи Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря создавали постоянную угрозу безопасности южного побережья России. Кроме того, ослабевало российское влияние на Балканах, ухудшалось положение России на Балтике, а после краха Священного Союза царская Россия оказалась в известной дипломатической изоляции. В такой сложной, неблагоприятной международной обстановке для России и стал у руля ее внешней политики Александр Михайлович Горчаков. Новые исторические условия на мировой арене и внутри империи требовали радикальных преобразований в области внешней политики. И в этом плане назначение Горчакова главой внешнеполитического ведомства стало важным актом монарха. Заметим, что национальная буржуазия, объективно заинтересованная в расширении внешнеэкономических связей России, в ее более активном участии на мировом рынке приветствовала назначение Горчакова главой МИД. Важно подчеркнуть, что сам князь Горчаков, осознавший необходимость ликвидации отставания России, отказа от прежнего внешнеполитического курса Николая I, в своей государственной деятельности стремился особое внимание обращать на решение внутренних проблем, вырабатывая одновременно идеи и принципы новой внешней политики, политики капиталистической России. Своё видение на новое направление российской внешней политики министр иностранных дел изложил в докладе императору и затем в циркуляре от 21 августа 1856 года, который был направлен в заграничные посольства России и миссии. В циркуляре обращалось внимание на то, что российское правительство намерено посвятить преимущественную заботливость внутренним проблемам, а внешнюю политику проводить лишь когда того, безусловно, потребуют положительные пользы России. Разумеется, от активной роли в Европе правительство Александра II отказывалось временно, чтобы собраться с силами. Горчаков, отказавшийся нести ответственность за подписание Парижского мирного договора, рассматривал его как унизительный акт для России, для ее национального достоинства. Одной из основных задач новой внешней политики России министр считал отмену ограничительных статей Парижского мира в отношении Черного моря. Не менее важной являлась и задача восстановления влияния России на Балканах. Успешное решение этих и других задач государственного значения во многом зависело и от дипломатического мастерства Александра Михайловича Горчакова. Учитывая новую международную ситуацию, министр иностранных дел полагал, что свою дипломатию Россия должна проводить более осторожно, в частности при решении восточного вопроса. В своей деятельности князь руководствовался принципом «Для избежания риска отступления следует продвигаться вперед лишь наверное, Не следует рисковать скомпрометировать цель или ослабить действенность нашего влияния». Для реализации своей внешнеполитической программы Горчаков главным звеном ее избрал политику с одной стороны сближения с Францией и с другой стороны осуществления дипломатического реванша по отношению к Австрии. Российский министр иностранных дел, прекрасно знавший дипломатические интриги, взаимоотношения между европейскими странами, в своей тактике сближения с Францией прежде всего учитывал ее разногласия с Австрией из-за итальянских территорий. Результаты не заставили себя долго ждать. 13 сентября 1856 года, во время встречи в Штутгарте императоров Александра II и Наполеона III, где находился Игорчаков, Была достигнута договоренность о совместных действиях. Наполеон III обещал в обмен на поддержку России его планов содействовать в ближневосточных делах.